Европейская часть Трамвай до Матавилихи Прямоугольная планировка сразу обозначает умышленный город Красота здесь лишена очарования естественности Как жизнь по приказу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 Порадовался бы реалистичный Чехов. На сибирской и длинный низкий дом, в котором провел юные годы Дягилев, и губернаторский особняк желтоватого ампира, каков обычно ампир в России, и благородное собрание с плебейски приземистыми колоннами, ныне клуб УВД, и в глубине парка театр оперы и балета, где к пермским морозам Бергамаск доницетти подгадал Дона Паскуаля,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 Раньше она была Карла Маркса, почему-то из всех новых старых героев пострадал один Маркс. Володя Абашев, автор отличной книги «Перм как текст», рассказывает, что некогда улицы, выходящие к Каме, носили название уездов — Чердынская, соликамское ирбитское вписывая город в край. Теперь они — Комсомольский проспект, улицы Куйбышева, 25 октября, газеты «Звезда»,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 Он выручает в тяжелые времена, работает на самоутверждение, ослабляет всероссийский комплекс столицы, приглушает стон пермских сестер. В Москву, в Москву! Перм как сэндвич. Внизу не весь какая память о перми -би армии куда викинги ходили за невестами. Российское хрестоматийное утешение, самые пригожее у нас.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 Оксфорд побратим Перми. Повезло Оксфорду побрататься с первым европейским городом. Европа начинается в Перми. Лозунг с напором, исключающий законный, но нежелательный вариант. Европа кончается в Перми. Это откуда смотреть? Как утверждает популярный в здешнем общественном транспорте автор В конце концов люди достигают только того, что ставят себе целью, и поэтому ставить целью надо только высокое — Ге Торо. Мифотворчество как способ выживания вызывает уважение. Здесь много всероссийской мешанины. Кафе-бар Креда, магазин Комильфо, фестиваль Мини-Авиньон,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 Едва угадываются дома Мотовилихи. Старуха боится пропустить остановку, разворачивается и глядит в окно напротив. Умственные наслаждения удлиняют жизнь настолько же, насколько чувственные ее укорачивают. П. Буаст. Старуха вздыхает.